рискует. Вернувшись к столу, я поболтал чайник, он был почти полный, сполоснул единственную чашку в крошечном рукомойнике в углу бытовки, налил себе чаю, попробовал печенье и прям вкусное. Последние слова бабы ада не выходили из головы. «Что ж вы такое удумали, фаги?» «Нет, фаги не дураки», Фаги кто угодно, только не дураки. Если они отправили нас с Леоном на новый куввед, значит это было нужно. вот только для чего. И у моей душе вдруг зашевелилась глухая противная тоска. Я гнал ее, пытаясь думать о чем-то хорошем, но в голове вертелась одна и та же мысль: Фаги не дураки. Нас послали для того, чтобы конразведка Иня нас обнаружила. я допил чай не чувствуя вкуса налил еще но сколько можно возиться где же баба ада ей надо всего то подойти к служебному терминалу связаться с бортом яхты стартующей кению и попросить разговор с мистером смитом но Зачем фагам нас подставлять? Ведь незачем же, незачем. Пользы от этого никакой. Зато хлопот сколько? Высадку организовать, ценное оборудование использовать. Одна лишь ледяная капсула стоила немаленькие деньги. Ничего не понимаю. Я и впрямь еще маленький и глупый ребенок. Это взрослые люди, империя и иней, фаги и контрразведчики играют в свои взрослые игры. А я ввязался в них, потому что Стась... Хо человек вот и все И сразу же тоненький противный голосок в душе прошептал а ты уверен, что стась хороший В ведь он сам мне объяснял, что наша цивилизация очень прагматичная и жесткая.е он говорил, что это неправильно, но вдруг на самом деле он тоже так считает вдруг я был прав из нового кувейта он меня вывез только для изучения. Вот что может получиться из-за пары неосторожно сказанных слов. Я стал сомневаться в своем единственном друге, единственном взрослом друге со злостью я так трахнул кулаком по столу что чуть не разлил чай чтобы успокоиться включил компьютер и попытался влезть в сеть но доступ был открыт только к портовой локалке да и то лишь в разделе сортировка багажа игрушек кроме саппера и пасьянца косынка которые почему то ставят на все компьютеры в нем тоже не было тогда я начал рыться в поисковой системе решив найти багаж мистера смита но система поиска была очень наворочной и от тогого непонятной с грехом пополам я смог найти списке загруженного за сегодня багажа но тут замок в двери щелкнул почему-то я застеснялся своей возни с компьютером и выключил его вошла баба ада не смогла я связаться с порога сказала она яхта на этапе предстартовой подготовки и никакой связи с пассажирами велели через час подойти как выйдет на промежуточную орбиту «Через час будет поздно», — прошептал я. «Вы понимаете, поздно». Она покачала головой. «Ты не суетись, внучок. Твой мистер Смит большая шишка, видать, раз уж правительство так с ним секретничает». «Большая», — признался я. «Ну и потребует посадки. Скажет, к примеру, что у него приступ почечной колики, что ему к врачу срочно надо или еще что-то». «И посадят», — удивился я. это же маленький корабль он ради таких вот господ самодуров и летает сядет однажды рейсовые пассажирски сажали из за того что у жены сенатора собачка помирать стала а спасли собачку зачем то спросил я а колела но корабль посадили ты чаек то попил да спасибо баба засела на кровать подперла подбородок рукой печально посмотрела на меня «Эх, что в порту делается? Всюду военные, кадровые, мобилизованные, совсем еще детишки. Война скоро, помяни мое слово». «Правда!» — воскликнул я. «Значит, начинается!» Она горько улыбнулась. «Начинается? Да война никогда не кончается. Не было иния, так с чужими грызлись, с чужими замирились. Планеты стали между собой». «Да войны же давно не было», — попытался возразить я. «Это большой войны не было, а понемногу из-под тяжка она всегда идет. Флоты, конечно, друг на дружку не кидали». Тут уж император воспротивится, это его святое право межпланетные войны устраивать. Зато по мелочам сколько угодно, спецслужбы грызутся, магнаты интригуют, войны торговые, войны психологические, войны бактериологические, про язвенную чуму, слышал? Тоже ведь наша выдумка, человеческая. Разработали на одной доброй планете, да и применили против другой,